Смыслы гладиатуры. В этом тексте, лучшим дошедшем до нас письменном свидетельстве о древней гладиатуре, содержится глубокое понимание глубинных пружин этого явления. Вопреки нашим современным представлениям, участь гладиатора казалась менее суровой, чем рабская. На деле она понималась не как наказание, а как необычайно благоприятный шанс. Такая реакция была естественной и для гладиаторов, и для тех, кто устраивал зрелище. Невозможно заставить как следует драться немотивированного человека. Это может быть либо раб, желающий избавиться от своего положения, либо свободный, ищущий славы и богатства. Но нужно учитывать важный нюанс. Здесь перед нами воины, бьющиеся на глазах других воинов, которые завтра в сражении поставят на карту уже свою жизнь. При таких условиях поединок сохраняет благородство, которого нет в бойнях, устроенных для удовольствия присыщенных мирных людей. Наконец, тоже содержательный эпизод дает ключ к мотивам устроителей. У Ганнибала это уже не надгробный поединок в качестве последней почести знатному мужу. В сцене, донесенной Полибием, пунический полководец добивается наглядного дидактического действия. Давая любимое присутствующим зрелище, он к тому же дает им понять, что лучше отважно погибнуть с оружием в руках, чем обратиться в раба по милости победителя. Иначе говоря, отчаяние пленных, не получивших шанса на поединок, служит для мотивирования карфагенских войск. Смысл прост. Сражайтесь, что и сил, и лучше вам погибнуть с оружием, потому что победитель может и не дать вам такого шанса. Очевидно, что такое педагогическое действие гладиаторского боя было важным мотивом для многих его зрителей. Несколько веков спустя сражения гладиаторов все еще играли ту же роль для Цицерона Цинеки Плиния Младшего. Но хотя не римляне изобрели гладиатуру, они внесли глубокие перемены в смысл этих боев. Начиная со второго века, они сделали их массовым зрелищем. В риме гладиатор был уже не добровольцем, а пленником, выставленным на потеху гражданским лицам, собравшимся на представление. Это очень важный нюанс для понимания истории Спартака. Многие, присоединившиеся к нему, были воинами, охотно встречавшими смерть лицом к лицу, только не ради удовольствия хозяев. Феномен поединков широко распространенный в архаических обществах, в Италии приобрел оригинальный характер. На полуострове бои становились все более регулярными и все менее сакральными. Тетливий говорит, что уже в конце IV века до Рождества Христова капуанцы устраивали гладиаторские сражения на перах. Римляне тоже задолго до восстания Спартака участвовали в этой дезактивализации. Римляне, перенявшие у этрусков обычай составлять Сражаться гладиаторов на поединках давали такие зрелища не только в общих собраниях народа и театра, но даже на пирах. Иные приглашали друзей на ужин, чтобы вдобавок к прочим застольным удовольствием дать им увидеть два-три поединка. Хорошо поев и через меру выпив, призывали гладиаторов и выступления аплодировали, когда одного из них убивали. Был даже случай, когда один римлянин с завещанием велел сражаться с самым красивым женщинам купленным им. еще один своим возлюбленным юношам-рабам. Однако народ не потерпел таких незаконных распоряжений и признал завещания недействительными. Перемена становится очевидной в связи с названием бойцов. Бустиарии, сражающиеся у погребального костра, превратились в гладиаторов, меченосцев. Хотя религиозный смысл игр сохранялся еще, по крайней мере, до II века нашей эры, уже во времена Спартака все более важную роль играла Зрелищная функция.